Карпухин подождал немного, потом спросил: "Всё?" За его голосом разносились другие голоса. Наверное, у него в доме сидели гости или был включён телевизор. "Всё", сказала я. "А что ещё? Я зря съездила". Но в искусстве часто что-то делается зря. Меня испугала собака. Но Карпухин не уполномочивал меня без разрешения врываться в чужой двор. Интересно, зачем он вызывает меня сегодня? Может, хочет послать к этому же автору, поскольку я знаю дорогу. А может, хочет сказать мне, я тогда зря вас прогонял и даже не попросил прощения. Простите, Лена, я старая, неинтеллигентная свинья. и я прощу ему все на десять лет вперед, и, освещенное сильным и ровным светом прощения, засвечусь вся изнутри, как подсвеченная хрустальная ваза в витрине магазина «Стекло-хрусталь». Карпухин стоял возле машины и разговаривал с дикторшей. Карпухин и дикторша были в одинаковых дубленках и одинакового примерно роста метр восемьдесят сантиметров, Если бы я вышла из барака на 20 минут позже, то застала бы Карпухина здесь, на этом месте. Мне не пришлось бы его разыскивать и ничего бы не случилось. Здравствуйте, поздоровалась я, вы меня вызывали. Карпухин, от флёкса от диктатшип смотрел на меня сверху вниз, а я на него снизу вверх. Он стоял, нервный и талантливый, но не Пушкин. Вас Карпухин попытался сосредоточиться, совместить свои планы с моим образом. «Да, я хотел попросить вас ездить к профессору Семеновой по поводу дискуссионного клуба». «А сама она не может приехать?» — резонно поинтересовалась я. «Не может. Она сломала ногу или руку. Карпухин не помнил, что сломала Семенова. Я должен был сам к ней подъехать, но...» у меня не получается. Я созвонился с ней, она вас ждёт. Ну я пошла, сказала дикторша и действительно пошла. Я вас подвезу. Карпухин устремился за ней следом, а я осталась стоять, красивая, несовременной красотой. Семёнова жила в самом центре. Её дом был когда-то пятиэтажным, потом сверху пристроили два этажа. Семёнова жила на шестом. Мне отверила высокая старуха, но не Семёнова, а, видимо, домработница. Семёнова стояла здесь же в прихожей и ругала кого-то по телефону мужским голосом. Правая рука у неё была в гипсе. Увидев меня, Семёнова положила трубку и спросила: "Вы из поликлиники?" "Нет", сказала я. "А, вы к Феликсу. Идите прямо в ту дверь". Я опустила Это приглашение осталось стоять на месте. Феликс, кричала Семёна. Во тебя пришли. Что за хамство? И откуда это у тебя? К нему пришёл человек, а он держит его на лестнице. Где-то в недрах коридора отворилась дверь, и в прихожую вышел Феликс. Он был очень высок, метра 2 или 3, в спортивных штанах и куртке. Может, это был спортсмен? Баскетболист? Лицо у него было благородное и простое одновременно, как у интеллектуального лесоруба. "Здравствуйте", поздоровался Феликс. "Заходите, пожалуйста". "Я не к вам", сказала я. "Как хотите", согласился Феликс и ушёл обратно в ту же дверь, из которой вышел. "Я к вам", сказала я Семёновой. "Моё солнышко", вдруг запищала старуха. "Я Поразила с диапазона ее голоса, как у перуанской певицы, им и сумок. — Да кто же так к нам пришел своими ножками? Я подумала, Семенова обрадовалась моему приходу, но, оглянувшись, увидела маленькую девочку лет трех с хвостом и в джинсах. — Что тебе, мой зайчик, радость моя? — пела Семенова. Девочка посмотрела на меня и что-то тихо сообщила бабушке. «Есть кто-нибудь в доме?» — закричала Семенова так, что я вздрогнула всем телом. А девочка моментально заплакала. «Я спрашиваю, есть у ребенка мать?» В коридор вышла высокая молодая женщина, тоже с хвостом и в джинсах. «Что вы кричите?» — спокойно спросила она. «Как это что кричу? Ребенок умирает, а всем наплевать?» Женщина взяла девочку под мышку и понесла по коридору. Семенова, двинувшись следом, сказала, сказала: "Нет у тебя матери, сиродка моя несчастная. Как ты держишь ребёнка? Ты сломаешь ей руку". "Не метингуйте, мама", спокойно попросила молодая женщина. Они растворились где-то в темноте коридора. В прихожую стремительными шагами вышел Феликс. "Чего они орали?" поинтересовался он. "Я, пожалуй, плечами. Невозможно работать", пожаловался Феликс и ушёл обратно. Появилась Семёнова. Я к вам. Ещё раз напомнила я, боясь, что она снова направит меня к Феликсу. Проходите. Семёнова кивнула мне светским поклоном, переключаясь в новое качество и улыбнулась мне, как королева Англии. Она привела меня в свою комнату. На двери висели ножи и сабли, должно быть, старуха их коллекционировала. В комнате были следы захламлённости, небрежности и интеллекта. Вдоль стен стояли стеллажи, сверху донизу заставленные книгами. Возле стеллажей какие-то сундуки, крытые пыльными коврами, узлы, собранная раскладушка, по впечатлению, что Семёнова собрала свои хоть на дачу, должен прийти грузовик. Но среди зимы никто на дачу не выезжает, просто Семёнова привыкла жить так. и не представляет, что можно жить по-другому. Мне нравилось в этом тёплом хламе гораздо больше, чем в своей проветренной квартире с блестящей полированной мебелью. Современные квартиры все примерно одинаковые, они не отражают человеческого присутствия и напоминают дорогие гостиничные номера. Хотите чаю? Спросив у Семёнова и не дождавшись ответа, закричала Машенька: "Вы не могли бы организовать нам чай?" "Нет", коротко ответила Машенька. "Я не хочу", отказалась я. "Какой же сумасшедший дом", пожаловался Семёнов. "Я работаю на них как вол, и никакой благодарности. И что только с ними будет, когда я умру?" Из кухни появилась Маша, та, что открыла мне дверь. Она грохнула на стол под нос с дорогими печеньями, потом внесла кофе в красивых старинных чашечках. — Спасибо, родная! — вкратчиво поблагодарила Семенова. — С утра до ночи едят! — упрекнула Маша и ушла. Семенова подвинула мне чашку. — Вы с кем живете? — спросила она с доброжелательным любопытством. — Я с мужем. Сколько ж вам лет? Двадцать девять. Никогда бы не дала. У вас есть дети? Нет. Почему? Успею. Знаете, сколько лет было матери Татьяны Лариной? Нет, удивилась я. А сколько? Тридцать пять. У нее было две дочери-невесты, а сейчас в тридцать пять сами невесты. Я промолчала. Пролетел тихий ангел. У меня в вашем возрасте былочить выра детей, трое своих и один приёмный. Я работала в Команеси, комитете по охране несовершеннолетних. Тогда была разруха, беспризорность, одного мальчика я взяла себе. Сейчас сложно иметь много детей, сказала я. Сейчас вообще установлено, что объём бёдер у женщин стал на 10 см уже, чем 100 лет назад, а у мужчин на 10 см шире. «Мужчины стали как женщины, а женщины как мужчины. Вас как зовут? Лена. А по отчеству? Елена Владимировна, вспомнила я. Меня никто не звал по отчеству. Вы агитатор?» — спросила Семенова. Она разговаривала со мной и не знала, с кем иметь дело. Если бы в дом пришел человек, просто перепутавший квартиру, она тоже усадила бы его и напоила кофе. Семенову интересовало, кто к ней пришел. а не зачем пришел. — Я с телевиденья, — объяснила я, — от Карпухина. — Вы что окончили? — спросила Семенова. Дела ее почему-то не интересовали. В ГИК, сценарный факультет. — Вы сами пишете? — Нет. — Почему? — Успею, — неопределенно сказала я. — Когда же вы успеете? Вам почти тридцать лет, а Лермонтова в двадцать семь уже убили. в восточной народной мудрости сказано человек за свою жизнь должен сделать три дела написать книгу о времени в которое он жил родить ребёнка и посадить дерево я пока ещё не создала ничего смысла в моём существовании не было совершенно феликс позвала симёнова иди сюда ну что тебе Недовольно отозвался Феликс. Иди, тебе говорят. Феликс вошёл в комнату. Посмотри на себя. Вот ты. Семёнова указала на меня пальцем.